Вот гляжу, и кочет спускается с веревкой, обвязанной вокруг пояса. Ногами в стены расщелины упирается, и вниз такими большими яростными прыжками скачет, что меня опять камнями и пылью всю засыпало. Тяжело стукнулся одно, и тут же мне показалось, что он делает все и сразу. Сгреб меня за шиворот одной рукой, прихватив и рубашку на загривке, и одним махом выдернул из дыры. А в то же время ногами змей разбрасывал и стрелял в них из револьвера, который носил на поясе. Грохот стоял оглушительный, у меня аж голова заболела. Ноги меня не держали, едва встать сумела. Кочет говорит, можешь за шею мне держаться? Да, попробую, отвечаю я. У него на лице были две темно-красные дырки, а под ними засохшие струйки крови, туда ему дробью попала. Он нагнулся и правую руку мою закинул себе на шею, а меня себе на спину навалил. Попробовал карабкаться по веревке, перебирая руками а ногами отталкиваясь от стен, да только три таких рывка и сделал, а потом опять на дно упал. Мы вдвоем слишком тяжелые для него были. Правое плечо ему тоже пулей порвало, но я тогда этого не знала еще. «Держись за мной», — говорит. А сам змей топчет и пинает, одновременно перезаряжая пистолет. Одна большая змея, прямо дедушка, обвела его сапог и за это поплатилась головой. Кочет ее отстрелил. Потом спрашивает. «По веревке сама забраться сможешь?» «У меня рука сломана», — отвечаю. «И змея меня укусила». Он на мою руку посмотрел, достал свой шотландский кинжал и это место разрезал. Сделал насечку. Выдавил из ранки кровь, вытащил кисет и торопливо наживал курительного табаку. А потом в ранку втер, чтоб яд вытянула. После чего сделал петлю из веревки. мышками у меня пропустил и затянул потуже. И Техасцу наверх кричит. «Вынимай веревку, ладов!» «Смыть тепло, плохо. подтягиваю к себе, только постепенно. Ты меня слышишь?» Лобёв отвечает. «Сделаю, что смогу!» Веревка натянулась и меня на цыпочки подняла. «Тяни!» — орёт кочет. «Девчонку змея ужалила. Тащи!» Но Лобев не мог, слишком ослаб от раненной руки и разбитой головы. без толку говорит. «Я с лошадью попробую!» Через несколько минут присобачил веревку к мустангу. «Я готов!» Кричит вниз. Держись хорошенько! Давай! Отвечает Кочет. Он петлей и себе пояс обхватил и еще на раз сверху обмотал, другой рукой меня держит. И тут нас в воздух вздернуло. Вот теперь-то сила появилась. Двигались наверх мы рывками. Кочет от стен ногами отталкивался, чтоб нас зазубренными не подрало, но немножко все равно поцарапались. Солнце и синее небо. Я так ослабла, что легла на землю и говорить не могла. Только моргаю, чтобы глазки привыкли к яркому свету. Вижу, лобёв сидит, окровавленную голову руками обхватил, дух переводит. Трудно было лошадь погонять. А потом и лошадь я увидела. То был малыш-черныш. Неказистая рабочая лошадка нас спасла. И у меня первая мысль. Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Кочет привязал табачный комок тряпицей мне к руке. Спрашивает. «Идти можешь?» «Да, наверное». Отвечаю. Он повел меня к лошади, а я и нескольких шагов не сделала. Тошнота меня обуяла, и я на колени опустилась. Когда тошнота прошла, Кочет мне помог подняться и усадил верхом на малыша-черныша. Ноги мне к стременам примотал, а другим куском веревки привязал за поиск к седлу. Спереди и сзади. Потом сам позади сел. И говорит Лабефу: «Помощь пришлю, как только смогу. Не уходи далеко». Я спрашиваю. «Мы что его...» Здесь оставим. А он? — Я тебя должен к врачу отвезти, побыстрее, сестренка, иначе не выкарабкаешься. А потом Лобёфу, как бы напоследок. — Я у тебя в долгу за тот выстрел, напарник. Техасец ему ничего не ответил, и мы его там оставили. Он по-прежнему сидел, за голову держался. Наверняка ему было довольно скверно. Кочет пришпорил черныша, и мой верный мустанг пошел вниз по крутому склону, спотыкаясь и оскальзываясь в густом кустарнике с нами на спине. А разумные ездоки по таким местам пешком ходят и лошадей ведут в поводу. Спуск был опасный и сам по себе, а уж тем более с такой ношей, как сейчас у черныша. От всех веток не увернешься. Хочет, там шляпу свою потерял, но ни разу не оглянулся. Голопом мы проскакали по лугу, где недавно случился этот дымный поединок. У меня в глазах от тошноты было темно. И сквозь марево я разглядела мертвых лошадей и тела бандитов. Рука уже болела так, что я не выдержала и заплакала. А слезы потекли ручьями у меня по щекам. Спустившись с гор, мы поскакали на север, и я догадалась, едем в Форт Смит. Несмотря на тяжесть, Черныш голову держал высоко и бежал, как ветер. Должно быть, чуял настоятельность такой скачки. Кочет пришпоривал его и нахлестывал без передышки. А я вскоре лишилась чувств. Когда пришла в себя, поняла, что мы сбавили ход. Черныш уже дышал тяжко, хрипел, но все равно выкладывался ради нас. Не знаю, сколько миль мы проскакали. Бедное, взмыленное животное. Кочет все его нахлестывал и нахлестывал. «Стойте!» — говорю я. «Надо остановиться, его совсем загнали!» Но Кочет и бровью не повел. Черныш уже больше не мог, но только он собрался остановиться... Кочет вынул шотландский кинжал свой и жестоко полоснул по холке несчастного мустанга. «Хватит! Хватит!» — кричу. А малыш-черныш взвизгнул от боли и припустил вперед, так вот подстегнутый. Я стала к поводьям рваться, но Кочет меня по рукам шлепнул. Я плакала и кричала на него. Когда черныш опять выдохся, Кочет из кармана соль достал и натер ею рану, после чего мустанг опять вперед рванулся, как и прежде но через несколько минут пытка эта, к счастью, закончилась. Черныш рухнул на землю и умер. Его храброе сердце разорвалось, а мое заболело. Не бывало никогда на свете мустанга благородней. Не успели мы земли коснуться, как кочет на мне уже веревки резал. Потом скомандовал на спину ему забираться. Правой рукой я его за шею обхватила, а он руками мне ноги поддерживал. Едва я устроилась, он сам побежал. Ну или затрусил рысцой поскольку тяжело, а сам натужно сопел. Я опять лишилась чувств, а затем понимаю, он меня уже на руках несет, и с Албаева и с мне на шею пот льется. Не помню, как мы остановились на реке Пота, где Кочет под дулом пистолета реквизировал фургон и упряжку мулов у отряда охотников. Не хочу сказать, что охотники их отдавать не желали на такую крайнюю нужду, просто Кочету им объяснять было некогда, поэтому фургон он у них просто отобрал. А дальше по течению мы заехали в дом зажиточного индейского фермера по фамилии Каллен. Он снабдил нас тележкой и хорошо подобранной парой быстрых лошадей, а еще с нами отправил своего сына на белом мустанге, чтобы дорогу показывал. Когда мы приехали в Форт Смит, ночь уже настала. Моросило, холодно. Помню, как меня вносили в дом доктора меддила а сам он держал свою шляпу над керосиновой лампой, чтоб кадильную сетку не забрызгало. Много дней я провела в оцепенении. Сломанную кость мне вправили, а вдоль предплечья наложили шину. Но у меня сначала кисть распухла и почернела, потом на запястье перекинулась. На третий день доктор Мэддил дал мне изрядную дозу морфия и руку чуть выше локтя ампутировал маленькой хирургической пилой. Пока эту работу делали, мама и адвокат Деггет сидели со мной рядом. Я очень мамой восхитилась тогда, что она всю операцию так просидела и не поморщилась, зная хрупкость ее натуры. Она меня держала за правую руку и плакала. Дома у доктора я около недели пролежала после операции. Дважды заходил Кочет, но мне было так худо и не в себе, что я была скверным обществом. У него лицо заклеили там, где доктор Мэдил дробь вытащил. Кочет рассказал, что отряд судебных исполнителей Ладофа нашел а офицер отказался с места сходить, пока они не достанут труп Тома Чейни. Никто особо не стремился в ту яму лезть, поэтому Лобёв сам на веревке спустился и тело извлек, хотя его зрение подводило после того удара по голове. У Макалистера ему вмятину подлечили, как смогли, и оттуда он уже поехал в Техас с трупом того, за кем так долго шел по следу в глухомане. Домой я ехала в роскоши, лежа на спине на носилках, которые поставили в проход лакированного пассажирского вагона. Как я уже сказала, болела я очень сильно и совсем оправилась, только проведя несколько дней дома. Только тут я сообразила, что не заплатила кочету остаток денег. Я выписала чек на 75 долларов, положила в конверт и попросила адвоката Деггета отправить кочету почтой через контору судебных исполнителей. Адвокат Деггет расспросил меня про все случившееся, и в этой нашей беседе я узнала кое-что тревожное. А именно, адвокат винил Кочета в том, что тот меня взял с собой на поиски Тома Чейни, ругал его, на чем свет стоит, и грозил привлечь за это к суду. Услышав такое, я расстроилась. Адвокату Дегету сказала, что Кочет вообще ни в чем тут не виноват. Скорее, его надо хвалить и награждать за его хватку. Жизнь-то мне он точно спас. С кем бы ни приходилось схватываться адвокату Дегету, с железными дорогами или пароходными компаниями, Человек он был благородный, а потому, услышав напрямик, как дело обстояло, немедленно устыдился своих намерений. Сказал, что все равно считает, будто помощник исполнителя действовал опрометчиво, но при таких обстоятельствах заслуживает извинений.